Глава двадцать первая «Не понимаю, зачем надо было идти на воровство?» — покачала я головой. Втроем мы разместились в самой дальней части дома, куда никто не захаживал. В маленькой гостиной с красочными гобеленами и высокими книжными шкафами. Выполняя мое распоряжение, чай не принесла нам чай и сладости, и с недовольным видом оставила все это на столе. Чай был настоящий. Его листья набухали и раскрывались внутри пузатого заварника, залитые горячей водой, а не теплым соком кактуса Хаята. Улавливая этот волшебный аромат, Нейлон жадно раздувал ноздри. Его ошеломленный взгляд метался от глиняного чайника к тарелке с горкой медовых шариков, политых сиропом. «Сказала ведь, что мне не нужен постельный раб». Я безотчетно взглянула на Флоя и лицо защипала от прилившего румянца. Нужен мужчина в постели, но не раб. И не этот зеленоглазый страдалец, привыкший унижаться. «Простите, госпожа». Нейлон покаянно опустил голову, но продолжал коситься на вожделенные лакомства из-под завесы волос. Его кадык дергался. Невольник то и дело сглатывал слюну, но прикоснуться к угощению не смел. Не верил, что все эти кулинарные изыски и для него тоже. «Не надо извинений. Я не сержусь на тебя. Просто объясни свой поступок». «Вы так великодушны, госпожа, так добры. Вы самая лучшая хозяйка на свете». В какой-то момент мне показалось, что он сейчас рухнет на колени и примется целовать мои руки. Я отчетливо видела на его лице этот порыв, но, к счастью, Нейлон сдержался. Я красив! Выплюнул он с досадой и отвращением. Словно ладная фигура и точеное лицо с выразительными чертами были не достоинством, а проклятием. Женщины хотят меня. С 18 лет, как только возраст позволил, мое тело разрывают на части. Это началось еще в питомнике. Наставницы приходили ко мне по ночам в общую спальню. Другие рабы отворачивались, притворялись спящими, пока меня... Они называли это дополнительными уроками. Флой на соседнем диванчике поджал губы. Я разлила по чашкам чай и протянула одну нейлону. Несколько секунд тот смотрел на белый дымок, тающий в воздухе на тонкие стенки из фарфора, расписанные узорами. Затем с благоговением принял от меня этот дар. Прежде чем сделать первый глоток, Нейлон долго вдыхал аромат чая. Его глаза были прикрыты от наслаждения. Чашку он держал трепетно и осторожно, как величайшую драгоценность, которой был недостоен. «И шарик возьми!» Зелёные глаза широко распахнулись. Нейлон с вожделением уставился на тарелку со сладостями, но не шелохнулся. «Возьми, возьми!» Недоверчиво, с опаской, раб протянул руку к угощению, но в последний момент его пальцы застыли над горкой медовых шариков, и он посмотрел на меня с вопросом во взгляде. «Можно?» Словно боялся, что над ним пошутили. «Смелее! И ты, Флой!» «Мой дроу тоже позволил себе угоститься!» Пару минут в комнате царила уютная тишина. Я не позволяла себе нарушить ее дальнейшими расспросами. Давала мужчинам возможность всецело раствориться во вкусовых ощущениях. «Свое лакомство Флой прикончил в один укус!» А Нейлон блаженно закрыл глаза и долго держал сладкий шарик во рту, наслаждаясь тем, как он тает на языке. «Так что же?» — продолжила я беседу. «Ты не поверил моим словам? Решил, что рано или поздно я приглашу тебя в свою постель? Поэтому украл ту мерзкую игрушку? Чтобы я не смогла ею воспользоваться? Даже не сомневался, что однажды я захочу твоих ласк?» Зеленые глаза блеснули беспокойством. Нейлон боялся разозлить меня своим ответом. «Лишиться милости госпожи – самый жуткий кошмар любого раба». «Я красив», – повторил он, застенчиво опустив взгляд. Пока эльфы пили чай, я подошла к одному из массивных книжных шкафов. Эту отдаленную гостиную я выбрала не случайно. Здесь хранились нужные мне фолианты с древними заклинаниями. То, что я собиралась сделать, я сама не верила, что решилась на такое. Это было безумием чистой воды, авантюрой, сравнимой с той, на которую когда-то отважился Дроу. Будучи эльфом, отправиться в одинокое, полное опасностей путешествие через всю Альеру — То, что задумала я, казалось не менее глупым и рискованным. Мне бы остановиться, задушить этот порыв, жить как раньше, успокаивая свою совесть добрым отношением к рабам и слугам, но я не могла. После всего увиденного и услышанного, после откровений Нейлона, заставивших мою душу кровоточить, его слова, его страх оставили в моем сердце глубокий след. Я больше не хотела жить по правилам этого прогнившего мира. В нем я ощущала себя бесправной пленницей, прикованной цепями к этому дому. Как собака я сидела здесь на цепи. Каждый день в течение всех этих десяти лет ощущала тяжесть своих незримых оков. Больше всего на свете я мечтала их разбить. Но если свои цепи я снять не могла, то чужие... «Зачем тебе эта книга?» Флой настороженно следил за тем, как я раскладываю на коленях толстый фолиант в обложке из вареной кожи. «Ищу заклинание, которое убирает рабскую метку». «Зачем?» Голос темного дрогнул от напряжения. «Хочу вас освободить».